Хью по натуре веселый и энергичный человек, даже в маленьком городке коп видит гораздо больше крови и ужасов, чем обычный гражданин, и куда как чаще сталкивается со смертью, скажем, в результате автомобильных аварий. Но никогда раньше работа не повергала Хью Фостера в такой шок. По голосу чувствовалось, что он страшно зол, расстроен, его просто тошнит от увиденного. Несколько раз ему пришлось замолкать и брать себя в руки, прежде чем он мог продолжить рассказ. Недру нашли задушенной, как и сообщил нам патрульный Паолине, да только пока никто не мог сказать, в какой именно момент она умерла и какие муки ей пришлось вытерпеть при жизни. Недру Лам, женщина, во всех отношениях странная и гордящаяся своей независимостью, сама охотилась на оленя и держала в подвале огромный морозильник, набитый олениной. Конрад Бизо положил оленину на заднее крыльцо, а в морозильник засунул саму на надру. Но прежде чем заморозить ее, раздел до гола и разрисовал все тело спереди и сзади от шеи до кончиков пальцев яркими цветами клоунского костюма. Где-то в полоску, где-то в горошек. Возможно, когда она еще была жива. С помощью грима разрисовал и лицо, превратив его в клоунскую маску. Зачернил три зуба, позеленил язык. В ящике кухонного стола он нашел кулинарный шприц с резиновой грушей, снял ее, выкрасил красным цветом и натянул на нос недры. Грим накладывался не в торопях. Судя по всему, Бизо потратил массу времени, уделяя особое внимание мелочам. Возможно, тело и лицо он раскрашивал ей при жизни, но она точно умерла к тому моменту, когда он ниткой сшил ей веки и нарисовал на них звезды. Наконец, выбрал рога из коллекции, что хранились в гараже Недры, и привязал их к ее голове. В морозильник засунул женщину с рогами на голове, расположил у лицом к дверце, чтобы она словно приветствовала тех, кто мог ее найти. Для этого Кувалда переломал ей ноги в нескольких местах. Иначе в морозильник она не влезала. — Джимми, клянусь тебе, он полагал, что это забавно, — сказал Хью Фостер. — Думал, что тот, кто откроет морозильник, рассмеется, что еще много лет мы будем хихикать, вспоминая Недру в клонском раскрасе, и говорить о том, каким непревзойденным шутником был этот Бизо. Я стоял у сестринского поста, меня вдруг начал бить озноб. Даже в лесу пургу Мне не было так холодно. «Так вот», — продолжил Хью. «Ничего у этого безумца не вышло. Никто из нас не рассмеялся, даже не улыбнулся. Один молодой коп выбежал из дома и блеванул во дворе». «Где безохью «Надеюсь, замерз в лесу». «Он не вернулся за плимутом, Недры?» «Плимут в гараже». «В лесу он не остался, Хью». «Может, и нет». Не стал спорить хостер Если он добрался до Хоксбилл-Роуд и кто-то проезжал мимо, его, скорее всего, подвезли. Да кто мог остановиться, чтобы посадить его в свою машину? Ни один добропорядочный гражданин не проехал бы мимо в такую ночь. Ты видишь парня, одетого не по погоде, может, стоящего у Хаммера. Сразу думаешь о том, что автомобиль сломался, и если ты не подвезешь этого парня, он наверняка замерзнет. У тебя не возникнет мысль, лучше не подвозить его, он выглядит как клоун-убийца. Если кто-то его подвез, тогда теперь у него есть автомобиль. А труп владельца лежит в багажнике. За последние тридцать лет все убийства в городе дело рук этого подонка и его сына. Что теперь? Полиция штата думает перекрыть дороги. За пределы округа можно выехать только по пяти, и снег нам помогает. Он не уедет сегодня, предсказал я. Не закончил одно дельце. Я уверен, что в этом ты не прав. У меня встроенный духовочный таймер. У тебя что? Если я что-то готовлю в духовке, то проверяю выпечку за пять секунд до того, как звенит таймер. Всегда. Я интуитивно чувствую, когда она готова, а когда нет. Бизо не закончил своего дела. Это у тебя от отца. Он с легкостью мог бы стать как хорошим копом, так и пекарем. Ты должно быть тоже. Это у меня не было выбора. — Я боюсь, Хью. — Само собой. Я тоже. Когда я положил трубку, подошла медсестра, чтобы сказать, что Лори родила. Без осложнений, по словам медсестры. Мне хотелось ее расцеловать. В родилке рыжеволосая медсестра стояла в углу над раковиной, мыла наше маленькое чудо. Мелом Мелодион ждал, когда из Лори выйдет послед, мягко массировал ей нижнюю часть живота, чтобы контролировать поток крови. Возможно, я бы мог стать копом, как стал пекарем, но вот врача из меня не получилось бы. Да и хорошего пациента тоже. Только одно мешало мне потерять сознание — упасть лицом вниз и сломать нос. Уверенность, что бабушка Равена тут же придет сюда и все сфотографирует. В кармане комбинезона она всегда держала мульницу. И потом, по фотографии, вышьет сцену моего позора на подушке и поместит ее на самое почетное место в гостиной. Изголовье кровати, на которой лежала Лори, приподняли, так что она наполовину сидела. Пот покрывал устало, изнуренное и сияющее лицо. «А, вот и ты! Я подумала, может, ты пошел пообедать?» Я облизнул губы и похлопал себя по животу. Нью-Йоркский стейк, вареный картофель, кукуруза в сливочном соусе, салат с шинкованной капустой с перцем и кусок шоколадного торта. «Когда ты готовишь шоколадный торт?» — спросил Меллоу Мелодион. «Ты всегда берешь миндаль, или его можно заменить грецким орехом?» «Святой Боже! Что должна сделать женщина, чтобы хоть здесь стать главным действующим лицом?» И тут же из нее вышел послед. Конечно, это не роды, но тоже зрелище не для слабонервных. Меня качнуло, я схватил ее за руку, а она сказала, «Можешь опереться на меня, здоровяк». На что я искренне ответил «Спасибо». А тут и рыжеволосая медсестра принесла младенца, помытого, розового, завернутого в белую пеленку. «Мистер Ток, поздоровайтесь с вашей дочерью». Лори держала на руках этот драгоценный сверток, тогда как я застыл, парализованный и лишившийся дара речи. Девять месяцев я знал, каким будет финал, и все равно не мог поверить своим глазам. Для мальчика мы выбрали имя Энди, для девочки – Н.